это еще куда они шло на дьявол прошу прощения мадам я хотел сказать что мне совсем не улыбается появиться перед димити монро в башмаках из которых большие пальцы торчат наружу постой но это же мои споги я попросил их первый сказал тони помрачнев и взглядывая на брата с угрозой и тут Мелани, боясь как бы спорный перерос в одну из знаменитых фонтейновских драк вмешалась и положила конец распре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 Неделя призрачного мерцающего счастья, каждый час, который был прекрасен и наполнен до краев, осталась позади. Они пролетели быстро эти дни, напоенные ароматом сосновых веток и рождественской елки, в трепетном свете елочных свечей, в сверкании блесток и мишуры, пролетели как во сне, где каждая минута жизни равна одному сердцебиению. В эти головокружительные дни радость сплеталась с болью.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 И вдруг он произнес сейчас эти страшные слова. Мурашки побежали у нее по спине, и страх, неподвластный рассудку, суеверный страх обуял ее. Вера в предчувствие, особенно в предчувствии смерти, унаследованная от ирландских предков, пробудилась в ней, а в широко раскрытых серых глазах Эшли она прочла такую глубокую грусть, словно казалось ей, он уже ощущал присутствие смерти у себя за плечом,